исты с рюкзаками чемоданами собаками и детьми срудились на палубе между ящиками фруктов и бакалеи курами в клетках почтовыми мешками и коробками шум был ужасный фоном служил их море о корпус паромы и чая черии сердце мо билось в такт прибою пока бриман один подходил к заливу я смотрела через водную гладь на эспланаду ребенком я любила тут бывать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 играли дети и пляж несмотря на прилив казался глажей и роскошнее чем мне помнилось похоже дела в лаусеньере идут неплохо я бродила взглядом по улице и мартелей главной улице города идущий параллельно берегу вон трое сидят бок о бок там где когда-то было мое любимое местечко волнолом под сэспланадой глядящий на залив помню ребенком я сиживала тут глядя на далекую серую челюсть материка и гадая Что же там такое? Я прищурилась, чтобы разглядеть получше. Даже с середины залива видно было, что два человека изтр монахини. Пором приблизился и я разглядела их отчетливей. Это были сестра Этаза и сестра Тереза, кормелитки, что Христа ради ухаживали за обитателями дома престарелых на улице и мартелей. Монахини были старухами еще до моего рождения. Меня странно обрадовало то, что они никуда не делись. обе подткнув подолы облачение до колен сидели и ели мороженое рядом мужчина лицо закрыто широкополой шляпой это мог быть кто угодно риман один развернулся вдоль пристани перебросили сходни и я стала ждать пока сойдут отдыхающие на пристане было так же тесно как на пароме стояли торговцы напитками и выпечкой водитель такси зазывал пассажиров дети с багажными тележками соперничали за туристов даже для августа было необычайно людно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 я покачала головой в ответ на попытку какого то старика продать мне брелок из морских узлов. это былжо жо чайка, который летом катал нас на лодке и хотя он никогда не был мне другом в конце концов он усиец меня кольнула обида из-за того что он меня не узнал. вы здесь надолго отдыхать приехали снова подошел тот круглориый мальчик, но уже не один а с приятелем темноглазым юнцом в кожаной куртке который курил сигарету скорее со пломбом чем с удовольствием. оба мальчика несли чемоданы я не туристка я родом из ли салана ли салана да я дочь жанна про то который строит лодки или строил жана большого про то мальчики поглядели на меня с нескрываемым любопытством они может сказали бы больше но тут к нам подошли еще три подростка самый старший с начальственным видом обратился к круглоцму чего это вы саланцы тут делаете а важно спросил он вы что не знаете что это у синский берег вам не позволено таскать багаж в мартели кто сказал возразил круглорицей набережная не ваша и туристы не ваши правда лоло сказал темноглазый мальчик мы первые пришли двое саланцев чуть подались друг к другу у синцы превосходили их числом но я поняла что мальчики готовы драться лишь бы не отдать чемоданы на мгновение я вспомнила себя в этом возрасте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 «Я пойду с вами», — сказала я. «И Мартели, значит?» Большой белый дом стоял в лишь нескольких сотнях метров от эспланады. В стародавние времена тут был дом престарелых. «Тут теперь гостиница», — сказал Лоло. «Хозяин месье Бреман». «Да, я его знаю». Клод Бреман — коренастый усинец, с карикатурно-пышными усами, пахнущий одеколоном, обутый в исподрилье, словно крестьянин. Голос его звучал сочно и дорого, как хорошее вино. «Бреман лис». звали его в деревне бреман дачник много лет я была уверена что он вдовец несмотря на слухи что у него где-то на материке жена и ребенок хоть и у синец он мне нравился бодрый разговорчивый карманы всегда набиты сластями мой отец его ненавидел андреена моя сестра словно назлу вышла за его племянника теперь все в порядке мы дошли до конца из планады через две стеклянные двери я видела вестибюль и мартелей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 но загорелые и выдубленные словно высушенные солнцем вещи что находишь на берегу сестра тереза носила черный платок а не белый кишинот чепец островетянок а то я может и не отличила бы монахинь друг от друга мужчина сидевший рядом с ниткой кораллов вокруг шеи в шляпе с обистлыми полями закрывавший глаза был незнакомый лет тридцати лицо приятное но не ослепительный красавец может отдыхающий Но это не вязало с непринужденностью с какой он меня приветствовал типичный островной молчаливый кивок сестра экстаза и сестра тереза пристально оглядели меня и тут же расплылись одинаковыми сияющими улыбками да это же да чурка жана большого они так долго жили вне монастыря вместе что переняли друг у друга характерные черточки в поведении говорили они тоже одинаково быстро над треснутыми голосами как сороки у них развилось особое взаимопонимание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 Он снял шляпу и взмахнул ею в шутовском поклоне. Ричард Флинн – философ, строитель, скульптор, сварщик, рыбак, мастер на все руки, предсказатель погоды, а самое главное – исследователь пляжей и искатель пляжных сокровищ. Он неопределенно махнул рукой в сторону пляжа и мартеля. Сестра экстаза сопроводила его слова восторженным натреснутым хихиканьем, так что, судя по всему, эта шутка была ей знакома. «От него ни мне, ни тебе добра не ждать», – объяснила она. лин засмеялся. Я заметила, что волосы у него почти в цвет корольков на шее. Рыжий красный, человек опасный, — говаривала мать, хотя на островах рыжие встречаются редко и считается, что рыжина приносит удачу. Вот и разгадка, но все равно, если ты обзався прозвищем на колдуне, значит занял определенное положение, что для иностранца редкость. Островное имя так сразу не заработаешь. Вы здесь живете? мне в это не верилось.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 Он ухмыльнулся. «А вы чем занимаетесь?» «Я художник. То есть я рисую и продаю свои работы». «А что вы рисуете?» Мне вспомнилась на миг наша парижская квартирка и комната, где у меня была мастерская. Крохотная, слишком маленькая для гостиной. Но и эту мать уступила, скрипя сердце. К стене прислонены мольберт, папки, холсты. Мать любила говорить, что я могу нарисовать что угодно. У меня дар». Че же я тогда рисую все одно и то же, воображение не хватает, или нарочно, чтобы ее помучить. В основном острова. Флин поглядел на меня, но ничего больше не сказал. Глаза у него были такого же грифельного цвета, как полоска туч на горизонте. Мне показалось очень трудно смотреть в эти глаза. Словно они меня насквозь видели. Сестра Эта затаела мороженое: « А что же твоя мама,малютка Мадо, Он она тоже здесь? Я заколебалась. Флинн все еще смотрел на меня. «Она умерла», — ответила я наконец. «В Париже». А сестра так и не приехала. Монахини перекрестились. «Жалко, малютка Мадо». «Ай-яй-яй, как жалко». Сестра Тереза взяла меня за руку и с сохшими пальцами. Сестра экстаза погладила меня по коленке. «Ты закажешь панихиду в Лесолане?» — спросила сестра Тереза. «Ради отца». «Нет. В моем голосе до сих пор слышалась резкость». это уже прошлое и она сама всегда говорила что никогда сюда не вернется, даже в виде праха жааль так для всех было бы лучше.естра экстаза бросила на меня быстрый взгляд из-под полей ки шинот наверняка ей тут нелегко было острова я знаю Бриман один снова отчаливал на миг я совершенно растерялась да и отец не облегчал дело сказала я все еще глядя вслед уходящему парому.